В одном из ленинградских пригородов администрация наименовала целый ряд улиц в честь деятелей русской культуры. Появились улицы писателей Достоевского, Толстого, Тургенева, Островского, композиторов Мусоргского и Доргомышского. Среди них была и улица писателя Гончарова. Прошло несколько лет. Уличные таблички на угловых заборах прохудились и исчезли. Было предписано владельцам участков восстановить их. И вот тогда между улицами писателей Достоевского и Островского появилась улица писателя Гончаровского. С чрезвычайной быстротой установилась инерция наименования, и с такой инерцией не в ее комическом проявлении, а в широком и существенном плане нам нельзя не считаться. Вот почему я и призываю к величайшей осторожности при наименовании и переименовании мест, в плане возможно меньшего нарушения русской системы их. Наша система не любит наименования с родительным падежом существительного в их составе. Лучше избегать названий некритически заимствованных у Запада, и сколько бы ни раздавалось голосов в их пользу, широкое языковое употребление всегда стремится исправить их, перевести в более привычную форму. Такие имена могут очень долго удерживаться в официальном языке кронштадский собор николы морского в быту они быстро заменяются другими типами кронштадтский николы морской без особой приязни встречает язык имена в состав которых включаются не русские слова даже если они являются фамилиями это особенно чувствуется там где название сохраняет форму осмысленного словосочетания улица зодчего росси улица баумана Мы уже видели, что может случиться с первым из них. Второе имеет естественную тенденцию превратиться в Бауманскую улицу, вернувшись, так сказать, к национально утвержденному типу. Я думаю, не только не следует препятствовать такому вполне естественному процессу, напротив того, ему надо было способствовать, с самого начала создавая имена старой языковой традиции. И уж во всяком случае в использовании не всем известных слов, особенно личных имен, следует соблюдать крайнюю деликатность. Топонимическое запонибратство. Осторожная деликатность это нужна еще и вот почему. Придавая месту имя в честь и в память, мы как бы хотим воздвигнуть монумент тому или иному, уважаемому нами лицу, а иногда событию. Но ставя на людной площади памятник, мы заранее уверены, что в течение обозримого отрезка времени памятник будет пользоваться почетом. Обычно так и происходит. Никому не приходит в голову оклеить коня медного всадника рекламными афишами или привязать к голове Екатерины второй конец провода для подвески фонарей над сквером. Как правило, памятник вызывает и должен вызывать у окружающих чувства благоговение. Если даже не к тому, кто им возвеличен, то к мастерству скульптора, к тем событиям народной истории, которые в нем отражены. Бывает, конечно, иначе. Мальчишек — радостный народ. Если с ним не бороться, способен на раз и к памятникам проявлять за Колоссальная змея попираемые ногами фальконетовского петровского коня, бывало превращалась подростками Ленинграда в своего рода гимнастический снаряд. Ее бронзовая чешуя начинала как жар гореть, натираемая штанами беззастенчивого ребячьего племени. Но это отклонение от нормы. С ним либо борются, либо ликвидируют ставшую ненужной статую. Куда сложнее. Получается, с монументами топонимическими с именами, созданными во славу и честь. Надо понять вот что. Становясь именем место, любое слово, в том числе и в первую голову имя человека, переходит в совершенно новое состояние. Оно очень быстро утрачивает свое первоначальное значение, свой смысл как слово или имени, становится названием и только И неизбежно к нему, как к чистому названию, возникает совершенно новое, отличное от того, что было до сих пор отношение. Вряд ли найдется наивный человек, который поопасается поехать в командировку на станцию Проказно в Пензенской области, потому что слово напомнит ему название страшной болезни Проказы. Никому в голову не придет, что в поселке Пьянский перевоз Горьковская область. Перевозят на другой берег реки одних только алкоголиков. В дореволюционной России было множество населенных пунктов, имена которых означали то или другое высокое религиозное понятие, таких как успение, вознесение, благовещение. Каждый, кто в те годы вздумал бы просто сказать, ну, знаете, все эти благовещения и вознесения, нелепые выдумки церковников, был бы обвинен. В богохулении леньи и мог быть, если он высказался так в публичном месте, приговорен к ссылке в каторжные работы на срок от шести до восьми лет. А если бы тот же человек, проведя в селе Благовещение лето, хоть криком закричал в поезде и на вокзале, что, мол, это Благовещение мерзкое место, комариный заповедник, медвежий угол и смрадная дыра, ему никто и слова бы не сказал. И закон, и люди понимали слово одно, а имя нечто совершенно иное, и смешивать их никак нельзя.